После восстановления катапульт, коалиция гильдии Рассвет-Коленка сразу пошла в наступление. Но они не могли нанести достаточного повреждения Альянсу Гермеса, Фугетсу и Тёмный Эдем присоединились и сплотили войска, но ситуация более-менее оставалась опасной, потому что еще был жив Алан, который непосредственно влиял на всех. После того, как нападение было полностью заблокировано, Альянс Гермеса получил шанс на победу. Вторая оборонительная башня была разрушена, снижение мощности щита замка на 100%, скорость восстановления прочности стен упала на 100%. С начала осады они все таки совершили свой подвиг спустя 19 часов. Но Эли Хаманычи непрерывно атаковали оборонительную башню, и в отличие от сил арка, они получили жесткий отпор во время ее защиты, из-за чего в живых осталось только 300 человек, которые вскоре присоединились к главным силам. «В настоящее время мы имеем 900 человек, но наши противники получили значительный ущерб». Поскольку оборонительные башни уничтожены, это всего лишь опрос времени, когда стены падут. Несмотря на то, что они имеют благоприятный рельеф замка для доминирования в сражении, однако этого недостаточно, мы определенно победим!» Райден даже покраснел, неоднократно прикрикивая хорошие новости. «Продолжайте атаку! Осталось недолго!» Райден махал булавой вокруг себя и кричал, пока его горло не начало болеть. Тогда с оглушительными звуками ворота и стены все таки рухнули. «Все войска вперед! Стереть их всех с лица земли! Последнее сражение будет за Альянсом Гермес!» Райден и 900 игроков ворвались в замок с дикими криками. Больше нигде не было места ни для Альянса Гермеса, ни для коалиции гильдира Свет-Клинка, чтобы спрятаться. Это был последний решающий бой. Началась ожесточённая битва, как будто зажженную спичку бросили в масло в то время как в небе кружили самолеты, выпуская свои ракеты, а на землю прилетали бомбы, убивая сотни тысяч людей в современных войнах, но все равно теми, кто устанавливал флаг на вражеской территории, символизирующей победе, была пехота. Война в новом свете не отличалась, маги и священники с обеих сторон уже давно погибли, а остались только войны с высокими показателями здоровья и защиты. У кого был самый высокий уровень? Кто имел самое высокоуровневое обмундирование или большое количество зелий? Именно подобные вещи определяли конечный результат. Но некоторые небольшие отличия сражения внутри замка по сравнению с внешней битвой все таки имелись. Это была небольшая пустая равнина, внутри замка все находились в тесноте. Другими словами, это означает, что сотни людей не могут просто панически бегать внутри замка, сторожевые башни располагались в стратегически важных местах, с точки зрения нападающей стороны, подобные объекты должны быть быстро устранены с наименьшими потерями. С другой стороны, результат зависел еще и от того, насколько долго обороняющиеся смогут защищаться и держаться. Конечно, это требовало более продвинутого уровня тактики, вместо тупо «все в атаку». В этом смысле Райден являлся профессионалом. Нет никакой необходимости сейчас спешить. После того, как стены рухнули, боевой дух противника сильно подкошен. Гермес и Серебряная Луна выступят по центру, в то время как Нуэль и Хаманечи возьмут левую и правую стороны. Фугиация и Тёмный Эдем разберутся с остальными силами. Теперь вторая линия. Продвигайтесь и занимайте сторожевые башни!» Райден быстро отдавал приказы. Площадь, казармы и места разрушенных стен. Везде происходил кровопролитный бой среди оставшихся воинов. Арк вместе с выжившими из Тёмного Эдема также находились посередине этого хаоса. «Теперь настало время, чтобы отомстить за старших братьев! За Джактунга!» Тазза выдохнул горячий воздух из ноздрей и поднял кинжал. Воры, Кросс и Войны Мяу тоже последовали вперед. Тем не менее, Арк немного удивился и покачал головой. «Нет, темная дыма остается позади и будет помогать». «Что? Мы уже получили значительные повреждения. Если ситуация становится хуже, тогда нет никаких причин в нее лезть и получить еще больше урона. Наша цель здесь — одолеть Алана. Но если мы умрем, даже не увидев лица нашей цели, разве это не будет несправедливо? Определенно, но...» «Но люди, которые уже погибли, будучи лидером темного Эдема, ты не позволишь нам сражаться и защитить свою честь?» Сказал Кросс, не в силах согласиться с таким решением. Арк вздохнул и покачал головой. «Да, я знаю, что такое поведение не подходит рыцарю. Я приму эту вину на себя. Но потерять тебя будет еще болезненнее, чем слушать эти осуждения. Поскольку моё трусливое сознание просто не способно наблюдать за тем, как погибает любой из рыцарей Сельфиды, я готов выслушать любую критику в свой адрес позже». Но сейчас вы все сконцентрируетесь на выживании. Это не просьба-приказ. Арк, ты правда...» Кросс глянул на Арка с большим впечатлением. Он являлся командиром, который переживал за жизни своих почненных гораздо больше, чем за свою собственную честь. Какие солдаты не станут следовать за таким полководцем? Реабилитанты и воры также кивнули с потрясённым выражением, как и у Кросса. «Я выполню твою команду!» Арк вздохнул с облегчением. «Я больше не могу позволить себе допустить смерть НПС!» Из-за предыдущего сражения «Тёмный Эдем» получил серьезные повреждения, Джастис «Джестис Мэн», «Рока» и шестеро реабилитантов погибли, осталось только четверо из игроков. И 70 НПС 30 тоже погибло, это было понятно, потому что с их уровнями было сложно держаться в подобной войне. Но взвесив весь полученный урон, Арк принял решение. Поскольку шансы на их победу и так уже были высоки, То не было никакой необходимости появляться и получать ненужные повреждения. Затем Кросс спросил с дачным тоном. нас сражаться вот так, в таком запутанном сражении?» «Не беспокойся об этом». Арку улыбнулся в сторону гильдии Фугетсу и закричал. «Барон, пожалуйста, идите вперед! «А, мы? Мы останемся в тылу и позаботимся о мелочах. Все противники уже получили значительные повреждения, поэтому для вашей гильдии Фугетсу не составит труда о них позаботиться». «Конечно, но темный Дэм также может это сделать!» Сказал барон колеблясь. Арк ласково засмеялся и ответил. «Мы уже сделали свой большой вклад в этом сражении. Но разве не другие гильдии, как предполагается, получат долю в зависимости от своих достижений? Это ведь отличная возможность достичь чего-то!» «Тогда мы вместе уничтожили оборонительную башню. Поэтому фугиадцы находится на одном уровне с другими гильдиями. Мы определенно предполагались быть только поддержкой, но это ведь не все, на что мы способны, не так ли?» Так покажите им больше! Ничего себе! Спасибо тебе большое! Ну-ка все, Вперед! Идём месить врагов!» Каждый раз, когда они убивали врагов во время осады, то получили очко. По завершению этого мероприятия, лидер Альянса дает компенсацию на основе сделанных вложений. Это была система достижений, тем не менее Фугетсу просто бегали хвостиком, начиная от оборонительной башни, и теряли своих людей на ровном месте, не в силах заработать много очков. Из-за этого барон с ненавистью смотрел на другие гильдии. После мотивирующих слов Арка, барон больше не стал колебаться и побежал вперед в атаку на противников. Но было слишком поздно, а люди в коалиции гильдии «Рассвет клинка» были достаточно сильными. Фугиадцы являлись слабейшими в Альянсе Гермеса, поэтому не могли на равных сражаться. «Эти ублюдки только 130 уровня и возомнили себя сильными, решившись напасть на нас!» Возможно, они стали такими самоуверенными из-за того, что наши стены рухнули. А... А они сильны!» Барон растерялся, потому что после его набега их гильдию сразу начали теснить назад. Он попытался отступить, но было слишком поздно. Пути заблокировали противники. Затем рядом появился Арк вместе с темным Эдемом. Не паникуйте, мы можем победить. Соберитесь, тряпки. Помогите гильдии фугаться!» Арк притворился, что беспокоился. А потом их группа выстрелила из пушек на угад в сторону противника, несмотря на присутствие Фугетсу. Благодаря этому у его подчиненных просто не было выхода, кроме как сражаться с противником с еще большей решимостью, потому что их прижали собственные союзники. Черт! При такой помощи темного Эдема просто нет возможности убежать! панели пропал! В конце концов, Фугетсу стали защитным барьером для темного Эдема благодаря плану Арка. Если все так продолжится, будет трудновато! Арк призвал Дедрика и приказал. «Ммм, ароматный запашок крови с поля боя отлично стимулирует мой аппетит. Перестань выглядеть как извращенец и осмотреть с неба. Скажи, если какой-нибудь отряд будет подходить на помощь к тем, кто сейчас сражается с гильдией Фугетсо. Дай мне знать координаты этих дополнительных сил». «Черт, вечно заставляйте делать меня подобные вещи». Несмотря на жилобы Дедрика, он ясно понял приказ. «Мастер, на три часа движутся трое или четверо парней в вашем направлении». «Хорошо». «Артиллерия! Передвигаемся немного вправо открываем огонь!» «Мастер! еще один парень, который решил потанцевать со смертью, направление на 8 часов!» «Старшие братья, пожалуйста, раздавите его!» С помощью Додрика Арк мог в полной мере использовать артиллеристов с большим уроном от пушек, чтобы быстро разбираться с противниками. Поскольку Арк не мог позволить барону погибнуть, он взмахнул мечом и перехватывал всех врагов. Между тем Арк также вызвал Деймоса, как только его духовная сила восстановилась. «Дэймос, ты должен быть готовым к любым сюрпризам и защищать артиллеристов, а еще и кросса!» Клац, клац, клац. Благодаря защите Деймоса перед артиллеристами формирование было подготовлено на 5 с плюсом. В любом случае, ближайшие враги также падали благодаря усилиям гильдии Фугетсо, работающих вместе. Прошло три часа, и все происходящее потихоньку подходило к концу. Когда было внешнее столкновение, у атакующей стороны зарождались некоторые сомнения, откуда у членов гильдии рассвет клинка были настолько высокие уровни. Но по сравнению с Альянсом Гермеса, этого все равно не хватало. «Я захватил казармы! Восточная сторожевая башня под нашим контролем! Мы также полностью доминируем в пристройках! У них больше нет никаких сил, чтобы остановить наше продвижение!» Хорошие новости поступали отовсюду. «Это был тяжелый бой, но все прошло хорошо!» Райден смотрел на свой войска с глазами, наполненными восторгом, После долгого сражения они наконец-то достигли финальной точки осады замка Сильвана. «После сопротивления у нас осталось 300 человек! Хорошо, покончим с ними! Осталось захватить зал славы! Без сомнения, Алан будет готов к противостоянию именно там! Все, кто уже не сражается, направляемся туда!»